— Горло прочищаю, — ухмыльнулся Ринсвинд. — Эту ухмылку он как следует продумал. Такая ухмылка появляется на лице человека, когда он пристально смотрит на ваше левое ухо и настойчивым голосом втолковывает, что за ним следят тайные агенты из соседней галактики. Такая ухмылка доверия не внушает правда возможно что кому-нибудь довелось увидеть более жуткую ухмылку она обычно обитает на мордах весельчаков которые носят рыжую шкуру с черными полосками длинный хвост и слоняются под джунглям выискивая жертву которой можно ухмыльнуться ну-ка убери это с лица приказала подъехавшая Хирена. в том месте где дорога спускалась к берегу реки стоял грубо сколоченный причал с большим бронзовым гонгом «Сейчас паромщика вызовем», — сказала Хирена. «Если переправимся здесь, то срежем кусок дороги, где река делает большую излучину. Может быть, доберемся до города уже сегодня вечером». Лицо Вимса выразило сомнение. Солнце понемногу разбухало и краснело, туман начинал сгущаться. «Или, может, ты хочешь провести ночь на этой стороне реки?» Вимс схватил молоток, и так ударил по гонгу, что тот завертелся на крюке и слетел на землю. Они молча ждали. Из воды, влажно позвякивая, поднялась цепь и туго натянулась на вбитом в берег железном колышке. Наконец из тумана вынурнул медлительный приземистый силуэт парома. Закутанный в плащ с капюшоном паромщик налегал на установленное в центре большое колесо руль, толкая судно в сторону берега. Плоское днище парома заскребло по гравию, и фигура в капюшоне, тяжело дыша, привалилась к колесу. «По два человека за раз!» — пробормотала она. «Это всё! Только двоих с лошадями выдержим!» Ринсвинд сглотнул и постарался не смотреть на два цветка. Турист, небось, ухмыляется и корчит рожей, как идиот. Волшебник рискнул бросить в его сторону косой взгляд. Два цветок сидел с разинутым ртом. «Тебя здесь раньше не было», — заявила Хирена. «Я бывала на этой переправе. Местный паромщик — такой здоровый мужик, вроде как... У него сегодня выходной!» «Что ж, ладно», — сомнением сказала она. «В таком случае...» Чего это он ржет? Плечи два цветка тряслись, лицо побагровело и он издавал какие-то приглушенные, хрюкающие звуки. Хирена свирепо уставилась на него, а потом пристально вгляделась в паромщика. «Эй, взять его!» — наступило молчание. «Кого? Паромщика?» — наконец спросил один из бандитов. «Да!» «Зачем?» — на лице Хирены отразилось недоумение. «Такого, по идее, не должно происходить!» Как-то принято, что когда кто-то орёт команду вроде взять его или стража, люди действуют, а не рассиживаются, обсуждая то да сё. Затем, что я так сказала, не смогла придумать она ничего лучше. Двое бандитов, стоящие рядом с согнутой фигуркой, переглянулись, пожали плечами, спешились и взяли её за плечи. Паромщик был почти в половину ниже их ростом. Вот так — спросил один. Два цветок задыхаясь, ловил ртом воздух. «А теперь я хочу посмотреть, что скрывается у него под одеждой». Двое бандитов обменялись взглядами. «Ну, я не совсем уверен, что...» — начал один. Но так и не договорил, потому что ему в живот, словно поршень, врезался шишковатый локоть. Его сотоварищ недоверчиво посмотрел вниз и получил вторым локтем по почкам. Боком, по крабье прыгая в сторону Хирены, Коин с руганью и проклятиями пытался выпутать меч из складок своей одежды. Ринсвинд застонал, скрипнул зубами и силой откинул голову назад. «Овимся» вырвался в вопль, а Ринсвинд свалился в бок. Тяжело шлепнулся в грязь, быстро вскочил на ноги и оглянулся по сторонам, ища место, где можно было бы спрятаться. Коэн с криком триумфа вытащил таки меч и, торжествующе взмахнув им, тяжело ранил бандита, который подбирался к нему сзади. Хирена спихнула два цветка с лошади и потянулась к клинку. Попытавшись встать, два цветок напугал лошадь другого бандита, которая взвилась на дыбы и выбросила своего седока из седла. Ноги бандита запутались в стремени, а голова повисла у самой земли. Ринсвинд воспользовался возможностью изо всех сил пнуть ее. Он первым назвал бы себя крысой, но даже крысы дерутся, когда их загоняют в угол. Рука Вимса опустилась Ринсвинду на плечо, и кулак величиной со средних размеров булыжник врезался ему в голову. Падая на наземь, он услышал, как Хирена совершенно спокойно сказала, «Убей обоих, а я разберусь со старым болваном». «Слушаюсь», — откликнулся Вимс, —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 Хирена бросилась на Коэна, который ловко отразил ее выпад, но тут же крякнул от резкой боли, пронзившей ему руку. Клинки с влажным звоном ударялись один о другой, и Хирене пришлось отступить, поскольку Коэн, коварно ударив мечом снизу вверх, едва не выбил оружие из ее рук. не твердым шагом подковылял к два цветку и подергал его за одежду. Безуспешно. «Пора сматываться», — пробормотал он.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 Схватила коина за плечи, уперлась коленом в поясницу, деловито дёрнула на себя и отпустила. На лице героя промелькнуло выражение блаженства. Он сделал пробный наклон и объявил. — Всё прошло! Шпина прошла! — Два цветок повернулся к Ринсвинду. — Мой отец рекомендовал ухватиться за притолоку и повисеть, — словоохотливо сообщил он.